Глава шестая И только ради этого вы просили вас принять, Михаил Николаевич. Моя просьба, кажется, вам несущественной, господин Брагин. Начальник Александровского винокоренного завода не ответил на вопрос посетителю. Неспешно поднявшись из-за стола, он сделал несколько шагов по кабинету, остановился у окна. Это был большой, уже отяжелевший человек лет сорока с некрасивым грубо рубленным лицом, обрамленным сидеющими николаевскими бакенбардами. Мохнатые растрепанные брови придавали ему угрюмый вид. Под набрякшими тяжелыми веками были почти скрыты темные внимательные глаза. По Побарабанив пальцами по подлокотнику, он вновь обернулся к посетителю. «И все же я не понимаю вас. Вы сосланы на поселение под надзор полиции». «Проживайте на квартире отца Парфирии. Никакого отношения ни к заводу, ни к моим разбойникам не имеете. Вам дозволено иметь книги, продолжать свои занятия, никаких ограничений в передвижении. Чего же вам больше? И к чему эта филантропия? Неужто вам мало ее оказалось в Москве?» Михаил Иверзнев, сидящий у массивного, крытого потертым зеленым сукном стола, вспыхнул было, но сдержался. Сердито взъерошив ладонью волосы, он глубоко вздохнул и сказал. «Филантропия здесь совершенно ни при чем. И решать, разумеется, вам. Но я право не понимаю, чем вам помешает моя работа в заводском лазарете. Я, как вы знаете, учился на хирурга. Последнюю кампанию прошел с бригадой Пирогова. Меня ни кровью, ни увечьями не напугать. Если бы не арест, сейчас я уже сдал бы экзамен и кончил курс и получил диплом. Вам не нужен такой фельдшер? «Да вам-то это все к чему, господин Иверзнев», — пожал плечами Брагин. «Каторжане народ непростой, с ними не в раз сладишь, уметь надо». «Не люблю сидеть без дела», — коротко пояснил Михаил. «А для врача, как и для священника, все равны, что каторжный, что вольный. Смею вам заметить, что лазарет заводской находится не в лучшем состоянии. Я с вашего недавнего разрешения заходил полюбопытствовать». Два фельдшера-инвалида, которые вечно пьяны. Грязь. Ухода за больными мало, вернее, его вовсе нет. Однако не так уж трудно все это поправить. И вам выгоднее. Быстрее на ноги ваши рабочие вставать будут, и смертей меньше окажется. Брагин молчал, продолжая не спеша расхаживать по кабинету. Бронзовые чернильницы на столе вздраговала от его шагов. И глядя ему в спину, негромко сказал. «Здешний народ отзывается о вас хорошо. Говорят, что вы справедливы и понапрасну не мучаете людей. Большая редкость по нынешним местам, как я уже успел заметить». «Эккого комплимента получил», — без улыбки отозвался Брагин. «А ну как, врут они люди-то? Вы, Михаил Николаевич, здесь человек новый. Я вам рекомендую поменьше слушать моих разбойников. Они без вранья часу не живут, так что...» «Я сам видел, как вы приказали по прибытии этапа немедленно расковать всех женщин». «Разумеется, у меня бабы в кандалах не ходят. На других заводах не так. И мужики говорят, что в заводе тоже работают без ручных кандалов, хотя правила предписывают...» «Те, кто писал эти правила, работы нашей не знают», — невозмутимо пояснил Брагин. «Некоторые вещи исполнять в кандалах попросту невозможно». А расковывать этих чертей с утра и заковывать их обратно вечером никакого времени не хватит, так что, сами видите, все имеет свой резон. «Ревизоров не боитесь?» — с интересом спросил Михаил. Брагин только усмехнулся. «Что ж, Михаил Николаевич, коль вам нечем более из себя занять, прошу в лазарет. Но предупреждаю, это не московская больница. Действительно грязно, вонючий». И вшиво. Сделаем лучше, да? Ну, бог в помощь. Денег, однако, не дам. Я не воры, прибыли и по карманам не прячу. Но и отдавать их на пустяки тоже не намерен. У меня свое начальство. Все хозяйство подотчетное и. Никаких денег и не надо. Нужно только, если не пожалеете, несколько баб. Отмыть лазарет хорошенько и в дальнейшем поддерживать чистоту. Все остальное я налажу сам. Я хотел вас попросить, если возможно, еще об одном одолжении. От моей квартиры до завода идти довольно долго. Нельзя ли мне при лазарете какую-нибудь комнатенку занять? Я не прихотлив, мне много места не надо. Просто чтобы не тратить время на ненужную беготню по утрам и вечерам. «Да чем же вам отец Порфирий не угодил?» — непритворно изумился Брагин. «Уж, казалось бы, так рад был, что ученый человек из столицы у него поселился. Матушка его в восторге». Поповны, те и вовсе. Ведь в эко и цветник вы попали, Михаил Николаевич. Шесть девиц, и все на выданье. Даже весьма на выданье. Брагин говорил абсолютно серьезно, но в его темных глазах скакали веселые искорки. Михаил улыбнулся в ответ слегка смущенно. Я это тоже успел заметить. По-моему, я только шуму лишнего наделал в почтенном семействе. А я... мне... Удобнее было бы просто находиться постоянно при лазарете. Вот и все. Ну, как знаете, место найдется. Однако странный вы молодой человек. Темные глаза, испытывающие, взглянули на иверзнево, из-под тяжелых век. Тот посмотрел в ответ спокойно и прямо, чуть улыбнулся. Брагин, в очередной раз пожав плечами, вернулся за свой стол. Сел, дубовый стул сердито скрипнул и положил на зеленое сукно огромные руки со сбитыми костяшками пальцев. «Ну что же, воля ваша, квартиру вам подготовят быстро. Сможете хоть завтра переехать. Прежних фильчеров, однако, оставьте. Они, конечно, выпивохи, но в здешнем народце по боли вашего разбираются. Думается, полезны будут. Как вам угодно, я и не собирался никого гнать. Скажите, Михаил Николаевич». «Вы ведь с отличием курс должны были кончить». «Должен был», — с едва заметной иронией в голосе ответил Михаил. «В таком случае и я хотел бы просить у вас одолжение». «Разумеется», — слегка удивился Иверзнев. «Все, что смогу». «У меня, видите ли, дети. Дочь в Иркутске в пансионе обучается, а Алеша здесь при мне. И не могу никуда его отправить, поскольку болен сынок мой». Летом-то, слава богу, ничего, а как к зиме дело, просто с ног валится. Обмороки какие-то, голова кружится. Показывал докторам в Иркутске, говорят, болезнь сердца. А Алёшке всего-то десять лет. Я в эти годы не знал, где оно, это сердце, и находится в организме. Началось у него это недавно, три года назад, после смерти супруги моей. Очень он мать любил. Брагин говорил медленно, словно с трудом выбирая слова. Его лоб перерезала глубокая складка. «Так вот, я хотел бы попросить вас, господин Иверзнев. не изволите ли вы Алешку осмотреть?» «Конечно, я готов всей душой», — слегка растерянно сказал Михаил. «Но, боюсь, у меня мало опыта, тем более, что врачи из Иркутска уже видели вашего сына. Впрочем, я, конечно, выполню вашу просьбу, если смогу чем-то помочь, идемте. Не дослушав, отрывисто сказал Брагин, и оба встали. Покинув кабинет, прошли через большие темные сени, усланные половиками. Возле дальней двери им навстречу легко поднялся невысокий, но очень стройный и ладно сложенный кавказец с узким замкнутым лицом. На нем был пыльный и рваный бишмет, перетянутый красным кушаком, из-за которого торчал огромный кинжал. За спиной кавказца на пестридёвом половике лежало разобранное ружье. При виде Брагина он коротко поклонился, а на Михаила уставился недоверчивым угрюмым взглядом. «Сиди их из Булат! Это доктор, Колешки. Бросил на ходу начальник завода, и кавказец снова бесшумно опустился на пол. Михаил, проходя мимо него, с изумлением кинул взгляд на оружейные части, но ни о чем не решился спросить. Комната брагинского сына была маленькой, свеча в медном шандале освещала ее почти целиком. Войдя внутрь вслед за Брагиным, Иверзниф увидел у окна некрашенный стол с шахматной доской, там же сваленных в кучу солдатиков, в углу старую лошадку-качалку. На полке стояли книги, несколько из них раскрытые, валялись на столе рядом с шахматами. На стене висел портрет молодой женщины. из Израстцовая печь в угло источало ровное тепло. Большая кровать была расстелена, и в постели под пуховым стеганым одеялом сидел мальчик лет десяти. Он удивленно посмотрел на гостя. Алеша Брагин ни капли не был похож на отца. Из бледного до синевы тонкого болезненного личика Смотрели огромные прозрачные серые глаза. Взгляд мальчика был внимательным, умным и грустным, как у взрослого, много видевшего человека. Рядом с ним на одеяле лежала раскрытая книга. Михаил пригляделся. Это была карамзинская история государства российского. — Алеша, поздоровайся, — ласково сказал Брагин, подводя Михаила к кровати сына. «Это наш новый доктор заводской, Михаил Николаевич Иверзнев. Он сейчас тебя посмотрит». «Здравствуйте, господин доктор», — вежливо сказал мальчик. «Право вам не стоило беспокоить себя». «Рад нашему знакомству, Алексей Афанасьевич», — серьезно, как взрослому ответил ему Михаил. «Никакого беспокойства быть не может. Осмотр займет совсем мало времени. И вы вернетесь к своему занятию. Вам нравится история?» Очень. «Так интересно! Жаль, что у меня лишь один том, и тот чудом ко мне попал». Мальчик, повинуясь просьбе иверзневы, снял рубашку, обнаружив неожиданно сильный и стройный торс. «У отца Порфирия нашел, а тому после одного квартиранта осталось. Я так просил поискать, нет ли остальных, мне оказалось к несчастью». «У меня есть», — сообщил Михаил с помощью роговой трубки, старательно выслушивая грудь маленького пациента дышите. Еще. Еще, пожалуйста. А теперь не дышите. У меня есть все шесть томов, и я готов их вам предоставить, если ваш папенька позволит». «Разумеется!» — худенькое лицо Алеши просияло. «Спасибо, спасибо большое. Так скучно, знаете, лежать целыми вечерами напролет. Папа, ты ведь разрешишь?» Брагин молча с улыбкой смотрел на сына. И в улыбке этой... Было столько нескрываемой любви и горечи, что Иверзнев едва подавил вздох. «Каков же ваш вердикт, Михаил Николаевич?» Отрывисто спросил начальник завода, когда они покинули комнату Алеши и вновь оказались в кабинете с дубовым столом. «К сожалению, вряд ли смогу что-то добавить к выводам местных докторов», не сразу отозвался Михаил. «Аритмии, да, имеется. Перебои в сердце есть». И если с ваших слов случаются обмороки и долгие приступы слабости, то мне право жаль, что не могу вас обнадежить. Брагин потемнел, коротко сказал: "Благодарю вас". "Но не следует вовсе терять надежды", торопливо добавил Иверзнев, "медицина, знаете, ошибается часто и мать его от того же самого умерла". Хмуро перебил Брагин, и Михаил растерянно умолк. Чуть погодя, он сказал, «Я обещал Алексею Афанасичу книги. Вы позволите прислать сегодня же?» Мало он еще. Для афанасича то Зовите Алешкой». Усмехнулся Брагин, и мучительная складка на его лбу разгладилась. «Разумеется, присылайте. Вернее, сами и занесите. Жду вас ужинать нынче вечером. Вы, я вижу, Алешку-то заинтересовали сильно. Он у меня книжник этакой. Все что-то новенькое просит, да вопросы задает, А у меня, признаться, не всегда время на него есть. Коли не почтёте за труд, заходите с ним поболтать изредка. И он, и я рады будем. Буду счастлив», — улыбнувшись, согласился Михаил. «В таком случае не смею более вас задерживать и...» «Последняя просьба, если позволите. Слушаю вас». Вместе со мной по этапу прибыли две женщины, на Устинья. И цыганка Мурашкина Катерина. Так сложилось, что с Устиньей я знаком еще с Москвы, а с цыганкой имел удовольствие не раз беседовать во время следования по этапу. «Подождите». «Припоминаю», наморщил лоб начальник завода. Силина. По документам прежним, кажется, шедрена. Замуж в пересыльном вышла. И муж ее с братом тут же. Они управляющую имением убили. А Мурашкина?» «У нее покушение наземского исправника?» «Примерно так», — помедлив подтвердил Иверзнев. «Так вот, обе женщины — отличные травницы. У стени в своей деревне лечила полуезда, и я сам имел возможность убедиться в ее способностях. Катерина же, как она сама говорит, лесной человек, и в травах тоже отменно ведает. Сейчас обе они работают на заводе, таскают воду в упряжке с прочими» я осмелю спросить, если это возможно, перевести обеих в лазарет. Они могут быть мне там весьма полезны. Устинья привезла с собой целую копну всяческой травы, отдала мне на сохранение и сушение. А я боюсь без нее перепутать что-нибудь, и вообще. А весной-летом снова начнется травный сбор, и тут уж я без этих баб как без рук. Сам-то я, в отличие от них, человек отнюдь не лесной. Стал быть, стал Екатерина Мурашкина. Некрасивое лицо Брагина было абсолютно серьезным. Что ж, если у них, по вашим словам, такие исключительные способности, то извольте, я пришлю их вам. Пока что можете распоряжаться в больнице на ваше усмотрение, а вечером жду вас в гости. Уверен, что и сын будет в нетерпении. Благодарю вас. Михаил поднялся, коротко поклонился. Уже подойдя к порогу, спросил. Скажите, а вашего горца там в синях действительно зовут Хызбулат. Он черкес, уточнил Брагин, и настоящего его имени вам ни по не выговорить. Мне, впрочем, тоже. Хызбулатом это я его окрестил. Он, извольте, видеть у себя в Ауле жену зарезал из ревности, и соседа, который эту жену пытался украсть. Хызбулат у меня при Алёшке состоит. Я им полностью доволен. «Понятно», — слегка растерянно сказал Иверзнев. «В таком случае до вечера, Афанасий Егорович». Когда за Михаилом закрылась дверь, Брагин недоверчиво усмехнулся, пожал плечами, встал и, сделав несколько шагов по кабинету, снова глубоко задумался у окна. «Подавай! Подавай, шипчи Ослабнет! Подавай!» Да даю, еду! Крикни им там, чтоб еще подвезли! На три швыра осталось, а они не мычат, не телятся!» «Живо углю в четвертую!» — рявкнул Ефим Силин, высунувшись из двери в подвальный коридор, по которому бешено грохотал пустой тачкой цыган Яшка. «Пример, что ли, там головешка?» И, не дожидаясь ответа, метнулся назад, к огромной печи, где ревело и билось кирпичной клетки белые пламя. Таких печей в топливном полуподвале завода было двенадцать. Их жаром нагревались огромные перегонные котлы в верхнем этаже, и кочегары, сменявшиеся каждые пять часов, бесперебойно должны были подавать уголь в печные жерла. Ефим и Антипсилины работали вместе. Оба были без рубах. Немыслимо было стоять одетыми в этой адской жаре и духоте. Воздух поступал лишь в крохотные оконцы под самым потолком. от Отблески рыжего огня блестели на потных плечах и спинах. Всклокоченные головы и закопченные физиономией со сверкающими белками глаз делали парней похожими на жителей преисподней. Да и покидаю, передохни!» Ефим взял лопату и принялся забрасывать в топку уголь. Краем глаза он видел, как цыган подкатывает груженную доверху тачку и, оскалившись от натуги, переворачивает ее у самой печи. «Фу, зараза!» Яшка постоял некоторое время, уперевшись руками в колени и переводя дух. Затем выпрямился и, помолчав, полголоса запел. «Ай, мои кони!» пасутся в чистом поле. Голос у цыгана был сорванный, но верный. И Антипсилен, тянувший у порога теплую воду из ковша, невольно улыбнулся. И сразу же нахмурился, когда Ефим, повернувшись от печи, погрозил цыгану лопатой. Изыди, заняться нечем, что ли? Вон и с и тебя не докричаться. Ты чего, Ефимка? Мисс всякого испуга удивленно спросил цыган. «Башку, что ли, обнесло?» «Да сгинь ты!» — заорал Ефим уже всерьез замахиваясь. и Яшку сдуло. Загрохотала, удаляя стачка. Вскоре песня слышалась уже из другого конца огромного подвала, где кто-то решительно и фальшиво взялся подпевать. Антип с сожалением посмотрел вслед Яшки, допил воду, аккуратно повесил ковш на место, на край разбухшей ладьи, взял свою лопату и пошел к печи долго смотрел на мечущие сыплами от чего-то недовольно покачивая головой и хмурис затем укоризненно спросил по что цыган ты прогнал с ним веселей, поет вон цельный день ну да ел процедил сквозь зубы ефим мельтешит тут хуже мухи летом так может ты мне уйти спокойно поинтересовался анти покидай один покуда пуза не треснет ефим мрачно блеснул из полутьмы глазами Не ответил. Чуть погодя, буркнул. «А тебе же приспичилась чурой собачица. Вертелись бы сейчас наверху у котлов, горе бы не знали. Нет, взбрело в голову спорить. Нашел с кем и где. Это тебе не у тядьки Вавини. С тядькой я бы отродя спорить не стал», — заметил Антип. «А рыба в шубе в своем деле ни рожна, не смыслит. Ну да, тебя спросить позабыли. Он-то мастер заводской, а ты кто?» «Хоть бы мозги встряхнул, который Господь отпустил!» Антип промолчал, но на лбу его появилась упрямая складка. Оперевшись на лопату, он в который раз оглядел печь и снова сокрушенно вздохнул. «Погорим, как Бог свят!» Ефим только пожал плечами и снова остервенело принялся кидать уголь в топку. Братья Силины прибыли на винокоренный завод в самом начале зимы. Оба были совершенно счастливы своим положением, потому что за два года пути по этапу почти свыкли с мыслью о том, что их отправят в серебряные рудники. Но почти всю их партию разобрали по заводам, винным, соляным и поташным. На последнем этапе в Иркутске Ефим и Устинья обвенчались в осторожной церкви и на завод их отправили вместе. Из всей партии с ними отправились с Яшка и Катька, а также атаман Береза. С последним все вышло именно так, как предсказывал конвойный унтер. Прибыв на винокоренный, Береза преспокойно назвался родства непомнящим, и поскольку таковых у Брагина числилось чуть ли не ползавода, никто шума из этого делать не стал. Назывался атаман по-прежнему Иваном Трофимовым, как покойный кремень. Лишь немногие знали подлинное прозвание этого огромного, невозмутимого человека, с бугристым, как картофелины лицом, и холодным взглядом. Знали, и молчали. Устю с другими бабами нарядили таскать в упряжке воду от реки. Парней сначала отправили в верхний этаж завода на обслуживание огромных котлов с брагой. Работа была до того легкая, что парни поначалу даже усомнились. «Нет ли тут чего недоброго, и не заболевают ли люди, к примеру, неизлечимой хворью после такого занятия?» Но старые катаржа не обнадежили никакого подвоха, просто подфартело. К страшному изумлению силенных работники на заводе ходили без ручных кандалов. «Думаешь, паре, везде так? Как же, хм!» — поведал опытный бродяга Петька Кочерга. На других-то заводах, как миленькие, прямо в железах работают. Начальству дела никакого. Лишь бы по бумагам все путем было. Что народом мучения и работа худо выполняется, никому не надобно. А у Брагина по-другому. Про него вся Сибирь знает. Бывалые люди на этапе свечки богу ставит, чтоб к нему попасть. Никого не боится, делает, как ему надо. И побегав, почитай, что вовсе нет. «А чего ж не бегут-то?» Не мог взять в толк Ефим. «А чего бежать?» — усмехался кочерга. «Железками не мучают, харч хороший, востроги строге топлено. Кто семейный, тем вместе селиться дозволяют. И кнутом по напрасну народ не дерут, не то что у других-то. Клюш вовсе провинишься, так Брагин сам тебе кулаком рыло начистит. Тем и кончится. Да полицмейстер доводить не любит, только, говорит, времени трата. Вот народ и не бежит, совесть имеет. По весне, конечно, много кто стронится». Мы с Катькой так непременно влез в разговор цыган Яшка. Нам бы только кукушечки дождаться и... А совесть как же? Не утерпев поддел Ефим. Аль цыганская совесть от русской на отличку? А то нет, ничуть не смутился Яшка. Нам так Бог разрешил. Начальство, которое понимающие, знает. К тому же дети у нас в таборе-то. Так что перезимуем с и пора. Может, и вы с нами? Нет, отмахнулся Ефим. «Вам-то в табор к детям, а нам куда?» «Домой с каторги ходу нет». Устиньи и Ефим зажили вместе. Для семейных при заводе имелось две длинные, как кишки, избы, в которых набивалось по три десятка пар, обитавших каждый на своих нарах за занавесочками. Была также возможность со временем переселиться на свое хозяйство — в Хибарку рядом с заводом, при которых у многих поселенцев имелись даже огороды. Ефим считал такую жизнь после двухлетнего тягостного ожидания рудников несказанной удачей. Про Устинью и говорить было нечего. Редко вечер обходился теперь без того, чтобы она со счастливой улыбкой не принималась перечислять свои радости. Тяжелый путь по этапу закончился, начальство попалось с доброй, с любимым мужем ее не разлучили, позволили жить вместе. Каждый день давали хорошую еду, а уж таскание воды в упряжке казалось устье не работы а сплошным прохлаждением. «Да добрались добролес, Ефим Прокопич!» — весело говорила она, сияя синими от счастья глазами. «Да ведла ли я, да могла ли знать, Господи, каторга, Сибирь!» А вот ост лучше нашего мучения на селета. И муж не мог не согласиться с ней. Как и прежде, усти брала с лечить каждого встречного и поперечного и не брала за это ни копейки, хотя Ефим пытался ворчать. Особенно она носила с заводскими детьми, худыми, златошными, с раздутыми животами и кривыми от ножками, в вечных болячках и корости. В первые же месяцы Устинья перевела на детятник чуть не половину своего летнего запаса травы и кореньев. Благодарные матери в ноги кланялись Устюшке данилни и обещали, если что, горы для нее свернуть. «Дуры!» — сердилась Устинья. «На что мне ваши горы? Лучше бы полы скребли почаще. Бабушка сказывала, что почти все болести от грязи дымы шесть тараканами. А у нас в Балатееве хата хоть нищая была». А соринки махонькой на полу не валялось. Если бы бабка хоть одну углядела, было бы нам с сестренками на орехи. Языками бы полы вылизывали. Потому и всякое снадобье грязи не терпит. Вы не ленитесь, потрите, помойте. Вынесите лишний раз, и дети здоровее будут. Некоторые слушались, некоторые нет. Но стараниями устья в бараках, где жили дети, стало значительно чище. По вечерам отдыхали от работы, Сидя на разбитом острожном крыльце Или сваленных у стены бревных, Разговаривали, иногда пели или плясали. А ночью у Устинья задыхалась от счастья В нетерпеливых, сильных руках мужа. И слезы бежали по лицу, И по спине скакали горячие мурашки, И горячий шепот обжигал ухо. «Устька, устька моя!» И гоши разноглазые, Одна ты у меня такая, других нет. Тихо, тихо, Ефим, люди ведь кругом. Двумись Анафима, осторожней. Весь завод побудешь. Из-за этой тряпочки-то все слыхать. Сердитым шепотом унимало его усти. а от радости замирала душа. Неприятности пришли в начале февраля. Как раз в это время заканчивался срочный ремонт одной из заводских печей, которыми занимался заводской мастер «Генрих Карлович Рибенштубби. Выговорить мудреную немецкую фамилию удавалось не каждому, и рабочие непринужденно называли мастера рыба в шубе. Кличка удивительно подходила толстому и низенькому немцу с обширной лысиной и выпуклыми глазами на выкате, который важно плавал по заводу, как карп по проточному пруду. Рабочие немцы терпеть не могли. Входя в помещение, Риббенштуба требовал, чтобы каторжане немедленно положили инструменты на пол и вытянули с у стены, не шевеля ни рукой, ни ногой. Мужики слушались, хотя между собой посмеивались. «Сторожится немец, что по башке его лопатой вытянут. А зачем?» из-за него пузатого поткнут. Вон наш Брагин ходит, ничего не боится!» Когда Риббенштуба впервые подошел к Сириным, которые очищали после смены перегонный котел, братья, уже наученные горьким опытом, положили на пол свои шкворни и встали у стены. Антип спокойно разглядывал потолок, но Ефим удержаться от каверзы не сумел. И в упор нагло уставился на немца своими зелеными, мерзлыми, как осенняя вода, глазами. Этот знаменитый силенский взгляд, известный всему Балатееву и окрестным селам, пугал даже очень смелых людей. Немец, очевидно, к таковым не принадлежал и занервничал сразу же. «Что ты так глядишь?» — сердито крикнул он Ефиму, отступая к двери. «Как умею, барин!» — деревянным голосом, но не отводя взгляда, отозвался тот. «Убери глаза, Нахаль! Убери прочь! Совсем!» «Куда же прикажете припрятать вашу милость?» Ефим был серьезен и озадачен, преданно сверлил глазами начальства. «Ежели в карман так работать несподручно? Темно там, извольте, видеть. А с гвоздика на стенки упасть могут, потому сквозняк. Из-за пазухи опять же выпадут, а на полу их еще и затопчут ненароком. Вон сколько народу носится. Новых-то поди начальство не отпустит. Сами, извольте, понимать, кроме как на морде и носить негде». Ефим растолковывал это все спокойно, обстоятельно и ужасно вежливо. Но стоящий рядом антип чуть заметно покачал головой, А немец на глазах принялся обгроветь, раздуваться, и в конце концов разразился визгливыми криками Молчать! Как смеешь, так говорить с начальством! Не возражать! Не рассуждать! Распайник! Да смеем ли мы, ваша милость! скромно заметил Ефим, по-прежнему не опуская глаз. Рибин, чтоб бы в последний раз, пронзительно выругался и выкатился за дверь. На мгновение в цеху зависла тишина а затем грохнул хохот. Каторжане стояли, согнувшись пополам, и, мотая кудлатыми головами, закатывались смехом. Ну Ефимка, лихо немца отморозил. Православные ворож ты его видали, а, видали, аль нет, чистый херувим с образа оглазюки, бррррр. Ник ночи будет вспомнить. А говорил-то как, с гвоздика сквозняком сдует барин несподручно, ах, не могу, помираю. Но кто тебя за язык тянул? укоризненно сказал Антип, который один не смеялся. «Оно тебе надо с начальством заедаться, гляди и припомнит еще». Ефим сухмылкой отмахнулся и, прикрикнув на хохочущих мужиков, «Ну, заржали, Мерины!» снова взялся за шкворень. Однако через неделю заелся с немцем уже сам Антип. Когда после крещения одна из огромных заводских печей пошла трещинами, бы распорядился разобрать ее и сложить новую. Работами немец руководил сам, и под его начало попали братья Еселины и цыганьяшка. Первую неделю работы Антип героически молчал. Молча таскал кирпичи, молча месил глину на раствор, молча укладывал под отрывистые указания немцы печной пот, Но когда огромный кирпичный квадрат стал подниматься из полуподвального этажа наверх, и время было возводить кружало, Антип неожиданно для всех открыл рот, завалится, погорим. Цыган, весь до бровей перемазанный глиной и похожий на болотного черта, изумленно посмотрел насильно, затем скосил глаза на немца который сосредоточенно отмерял что-то на стенке печи свинцовой гирькой на нитке и отчаянно замотал головой. Но Анти будто не заметил. «Завалится, барин, неправильно это?» «Что ты сказал?» Риббенштуба неохотно отвлекся от своего занятия и повернул к Силину надменное лицо. «Что есть неправильно?» «Кружало неправильно выводим, барин» озабоченно пояснил Антип, не обращая внимания на бешеные Яшкины гримасы. «Кто же это кладет? После первого же жара снова треснет, и глина не сдержит. Дугат неправильно проведена. Вон влево, скос какой, и все вниз посыпется. Это к нас Господь посетит через неделю». «Господь посетить?» — не понял немец. «Завод спалим, вашу ваша милость», — подоходчивее объяснил Антип. «Он же как есть деревянный» да еще котлы от жара рвануть могут, народу поляжет много. Как ты можешь рассуждать? До немца наконец дошло, что наглый каторжанин непринужденно учит главного заводского мастера его ремеслу. Это есть нахальство, это есть неуважение, ты не знать свое место, А и вор, пица! Барин, я ж дело говорю, попытался было мирно продолжить Антип. Но в это время цыган с такой силой толкнул его в спину, что он был вынужден умолкнуть. Однако распалившийся немец так быстро успокоиться не смог. Вы вовсе распуститься! Вы потеряли страх! В Пруссии ты бы не разговаривали так много! Никакого уважения к начальству! Это есть пунт! Миттр! Ну, понесла сквашня по кочкам, безнадежно протянул Яшка. Антипрокопич, да замолчишь ты ради бога! Барин, пожар ведь будет. В последний раз решился Антип. Цыган уже чуть ли не висел у него на плечах, словно удерживая от драки. Немец в запале замахнулся на Антипа кочергой. Но тут из-за плеча старшего Силина на него в упору ставились еще более нахальные и абсолютно бесстрашные глаза Силина-младшего. И Риббенштуб отчетливо понял, что смертельная опасность рядом. Он швырнул кочергу в угол, Выругался по-немецки отрывистым карканием и вылетел из цеха. На другой день обоих силенных перевели вниз, в кочегарку, к пылающим печам. А еще через неделю Штуббе закончил новую печь. Никто не удивился, когда Антипа с Ефимом приставили как раз к ней. «Злопамятный гад!» — качал лохматой головой цыган. Еще, слава богу, подлозы не подвел. Видать, Брагин его не послушал. Антипка, на что ты с ним связался-то? Здоровье не жаль. Детка у нас был печник, сокрушенно поведал Антип. Всю жизнь печи клал. Я за ним инструмент таскал, да пособлял по мелочам. Сам я новые печи не робил, врать не буду. Починить разве что возьмусь. Но когда худо сделано, в раз вижу, спалит завод рыба наша, как бог свят. «Сходи до Брагина», — деловито предложил цыган. «Он послушает». Антип вытаращил глаза. «Ты в своем уме, Яшка, еще огребем с Ефимкой». «Сходи», — настаивал тот. «Брагин понимающий. Мужики говорили, он и сам велит завсегда, ежели что прямо к нему идти, а не к десятникам. Хочешь, я с тобой схожу?» «Не пойду», — уперся Антип. Когда это начальство человеческий язык понимало, отродясь такого не было. Мне моя шкура дорога. Одного сказал, и будет с меня. И так вон, в саму преисподнюю загремели. А ну как впрямь развалится печь-то немецкая, — упорствовал цыган. Значит, на роду ей написано. Отрезал Антип, и Яшка отстал. Ефим надеялся, что на этом неприятности и закончится. Но не тут-то было. Последняя напасть нагрянула неделю назад. Пустенью и Катьку по приказу Брагина перевели в лазарет. Под начало доктора Эверзнева, с которым Ефим искренне надеялся не увидеться больше, никогда в жизни. Допив воду, Антип взял свою лопату и подошел к печи. Ефим тем временем продолжал бросать уголь, без перерыва, яростно, оскалив зубы. Некоторое время брат хмурис наблюдал за ним. Затем сердито спросил. «Да что ты кидаешь без ума? Хватит покуды, не то забьешь!» Ефим, словно не слышу, продолжал швырять лопату за лопатой. В конце концов Антип подошел и крепко взялся за черенок. «Будет, хватит, — говорю Ефим. — Ой, мисс, не то, да хватит!» Потеряв терпение, он с силой вырвал из рук брата лопату. Ефим зло сверкнул глазами, но промолчал. И, отойдя к Бадье... Долго тянул из ковша воду, пока Антип задумчиво говорил. «Угамон-то есть на тебя. Другой бы радовался, что бабу на легкую работу призвали. Он, цыган, как услыхал, что его Катьку в больничку взяли, так уж неделю поет, не смолкает. Не лучше, коли бы пузы пузо себе рвала в упряжке-то. Теперь хорошо ей станет. Другой бы начальнику до земли в ноги поклонился за такое счастье». Ефим отбросил ковш отдышался. Медленно выговорил. «Ты мне, между прочим, обещал, что как на место прибудем, так доктора этого чертова боли не увидим, что он в одно место, а мы в другое, а вышло, что...» «Я-то тут при чем?» — резонно спросил Антип. «Кто ж угадать мог?» «Я мог», — объявил Ефим. «С самого начала чуял, что добром не кончится. Голову положу, что он нарочно к нам в больничку попросился» и первым делом устьку к себе выписал, щучи сын. И что ты от меня хочешь? Чтоб я тут сидел и спокойно ждал, покуда моя баба к другому под бок ляжет?» «Ну уж ты врешь», — спокойно заметил Антип, поднимая лопату. «Не бывать тому!» «Да ну!» — издевательски оскалился Ефим. «Где это тебе в том бумагу с печатью выдали?» «Тьфу, дурак!» — с сожалением сказал Антип. «Ефимка!» Да кобы устьки барин был нужен, приспокойно бы она бы с ним в Москве осталась. И на каторгу с ним они с тобой пошла. Дурагонишь попусту, мое тебе слово. Ну-ка, возьми лопату, покидай малость. Да не очертя башку, а осторожно. Ефим ничего не сказал. Поднял лопату, потянулся за углем. Антип продолжал. И в больничке ей самое место. Михаил Николаевич доктор-ученый, и ее учит, нужные вещи советует. Что я тебе такой пустяк втолковывать должен? Глядишь, устя с барином теперь и впрямь больничку-то наладит. Все меньше народец помирать будет. А ты себе глупость в башку забил? На стену лезешь, жена ведь она тебе. Жена, насмешливо протянул Ефим. Я ей уж велел, не ходи к барину. Отчего не послушал искали жена? Так ведь мы не у тядьки в дому в Баладееве, без улыбки напомнил Антип. Воли своей у нас тут нету. Сам начальник завода приказал, куда ж ей кочевряжется. Он ей тут указ, а не ты. Тот разговор короткий. Чуть чего не так враз отхлещут. Да ты кидай, чего встал! Погаснет ведь! Антип, не дожидаясь брата, перехватил лопату, торопливо принялся забрасывать уголь. Ефим не шевелясь, наблюдал за его работой. Затем, уставившись неподвижными злыми глазами в стену, спросил. — А ты видал, коль разумный самый, как этот доктор на устьку глядит? Скажи, что же пустяк? Антип не ответил, продолжая забрасывать уголь в топку. Когда огонь обрадованно взревел, Силин приставил лопату к стене и подошел к печи. Осмотрел ее сверху донизу, снова вздохнул и, не поворачиваясь к брату, сказал. — Ну, видал, и что с того? По мне пусть хоть все глаза до дыр сотрет, лишь бы устье полегше было. Ты об этом думай. До серьезного баловства устья Данилна не допустит, ни такова, сам ведь знаешь. Может, ты знаю, только ты сам говорил: Я ей тут не начальство. Коли доктор кое-чего от нее захочет, да прикажет, куда ей будет деться. Он-то хоть и на каторге абарин А она, да мы с тобой кто? Тогда другое дело будет тогда и мозговать станем», — помедлив ответил Антип. «Тогда барину Каменюкой в башку и прилетит, а то и сама устя Данилна, чем не есть приложит. Она на руку-то скорая у тебя, и бьет ровно мужик, не жалеет, сам небось помнишь». Ефим недоверчиво посмотрел на грязное, совершенно серьезное лицо брата. Криво усмехнулся, улыбнулся и Антип. «Ну что?» поликшала. Да ну тебя, на том свету поликшает. Бери, Варнак, лопату, еще часа два возжаться тут. Антип, согласно кивнув, потянулся за лопатой. Ефим уже кидал уголь в топку. Его лицо было угрюмым, сумрачным. В сощуренных глазах билось рыжее печное пламя. Ночью Устинья сидел на нарах, привалившись спиной к стене. Муж лежал рядом, закинув руки за голову. Весь семейный острог спал мертвым сном. Глядя в темноту, Устя сказала, «Коли так, то я тебя и тревожить боли не стану. Здесь Сибирь, страна вольная. К ответу тебя никто не потянет. Ежели ты мне вот тут прямо сейчас скажешь, что напрасно закон со мной принял, и я тебе не жена, Ей-богу, не пойду к тебе более. Слово не скажу, не взгляну, живи как знаешь. — Да ну, не что вправду? — издевательски переспросил Ефим. — А сама откуда пойдешь тогда? К доктору своему? Он тебе поди, угол при больничке выхлопочет. У себя под боком, чтоб далече не бегать. Тьфу, — Тьфу, с сердцем выругалась она. — Ну как толковать ты -то с тобой? — Ефим не ответил. Устинья тоже молчала. Молчала так долго, что Ефим в конце концов испугался. «Уська, ну чего ты ей богу, разобиделась, что ли?» «Ой, уж надо больно. Да пойми ты, Ефимка. Жена вдруг быстро легла, потянула за плечо и его, обняла, крепко приникла к груди горячей щекой. Хоть раз в жизни пойми, я ведь всегда людей лечила». Всегда мы с бабкой народа облегчения сотворить старались. Мало получалось, плохо, но уж как выходило. На большее ни разума не хватало, ни учености. но ну, вспомни, как у меня дети малые на руках мерли. Как криком кричали бедные ангелы безвинные, а я им ни хворь, ни боль снять не могла. Потому дуры неграмотные только и умела за травой кверху задом полюсу ползать. Просто в петлю влезть хотелось опосля. По мне так лучше тебя никто во всей округе не лечил. Буркнул Ефим. Близость жены, ее запах, кружил ему голову, и он почти не слышал того, что говорит Устинья. Едва дыша от накатившего сладкого жара, неловко отыскивал в темноте под грубой рубахой ее шею, грудь, теплые плечи. А Устинья с досадой отталкивая и нетерпеливой руки мужа упрямо продолжала. «Пойми, барин-то этот, Михаил Николаевич, да пожди ты, нечистая сила, доспеешь, послушай». Смотрит он там на меня, не смотрит, да какими глазами чепуха это. Важно то, что в больничке было народу до потолка напихано. О грязи, воне, а на полу-то что творится, о клопов. Михаил Николаевич разом баб нагнал, и я с ними до да скатькой за день все отмыла. Людям радость. А как мы с рубахами остатнями наладили? Раньше-то их просто выкидывали, аль сжигать велели, потому ветыш ветушью. А Михаил Николаевич сказал, что незачем перевязочное средство. Чего, — Чего-чего? — Да повернись ты, не дотянешься, Оська. — Как пахнет-то от тебя, вроде полынью, а сладко. — Перевязочное средство, переводить впустую. Отстань, Ефим, да погоди ты. Эк, и дорвался, как голодный до корки. И велел нам с Катькой перебирать то тряпье, да отстирывать, да в чугуне откипячивать. Куда какие хорошие тряпки получились? Уже полный угол, да еще будет. А еще у меня таволги четыре пука просохли. любо дорого глядеть. Ежели ее с медвежьими ушками перетереть, да настоять в потемках дня четыре, то... Ефим, да сколько ж можно? Обалдуй! Я ему проважная, а он... Ладно, черт с тобой. Ефим, потеряв терпение, оттолкнул жену и сел. Я с тебя воли не снимаю. Твори, что хочешь. Лечи всю каторгу. Отмывай у них под портками клопов, мари. Может, статься, тут твое счастье и будет. Работенка каторжная, глядишь, и подохну в скорости. Освободишься тогда вовсе, устини Данилна. Я тебя-то знаю, ты без закона с барином не ляжешь, так будет тебе закон, коли меня не станет. Устинья схватилась за голову, согнулась словно от нестерпимой боли, откнулась лбом в колени, Ефим молча с окаменевшим лицом смотрел в потемке. Наконец у Устиня подняла голову. Ну вот что, Ефим Прокопич, голос ее был глухим, незнакомым. «Коли ты так заговорил, то будь по-твоему, я тебе жена. Как велишь, так и будет. Завтра я к Михаилу Николаевичу приду и скажу, что... скажу, что... что не хочу боли, что, пущай, меня обратно воду таскать отправят. «А начальник?» — недоверчиво спросил Ефим. Он никак не ожидал такой легкой победы, и теперь в словах жены ему чудился подвох. «Начальник, то что тебе запоёт? Мы люди подневольные!» «А начальнику барин скажет, что ошибся, что я вовсе к лекарскому делу негодна». «Ничто найдётся, что сказать. Как бы я, наоборот, с тяжкой работы на легкую просилась, тогда бы не верить можно было». Оно ну, как доктор твой не согласится. Согласится, погасшим голосом заверила Устинья. бы прус, так куда ему деться будет? Останется с одной Катькой, она тоже. Усть не договорила. Муж мощным движением сгреб ее в охапку, прижал к себе. Оська, за правду говоришь, не врешь? Не морочишь меня. Оська, счастье мое. Ты на ну тебя здерел. «Удушишь, у уперла с обеими руками в его грудь, пытаясь отстраниться. Но Ефим стиснул в ее, как куклу, обжег лицо и шею горячим дыханием, нашел, наконец, губами грудь и хрипло застонал на весь острог. Устька. «Господи, Ефим, допустишь, да люди услышат, перебудешь всех. Беда мне с тобой, разбойником. Будь по-твоему, уимись только» не вдруг разрыдалась. «Горе ты моя, беда! Не могу я без тебя, душа не может!» Всё сердце исплакалось. «Пущай будет, как ты велишь, я жена тебе! Не хочешь — не надо! Пусть! Не пойду больше в больничку, пусть!» Оська, да не реви ты, что реветь!» Ефим взял в ладони мокрое от слез лицо жены, начал торопливо, жадно целовать. глупые для тебя ж лучше хочу! И смотри, обещала ты!» Чтоб завтра же духу твоего там не было. Не то гляди, зарежу барина. Одного грех на душу взял, и еще возьму. Вот посмей только. Устенье вдруг с силой, вырвавшись из рук мужа, резко шлепнула его ладонью по губам, и Ефим от неожиданности умолк. Вот попробуй только, Лишак. О, ведь и язык повернулся у проклятого. Забожись мне семь минут, что не кали. Ни за что. Клянись на кресте, чертова отроди. Не то видит Бог сама тебя при душу. Силы достанет. Ну-ну! Нашему теляти волко поймать ухмыльнулся Ефим. Но все же он был смущен и, стараясь скрыть это от жены, снова неловко привлек ее к себе. Да не трясись ты, дура! Жив будет, барин твой! Черт его знает, может, впрямь человек хороший. Только не крутись около него, Уська, не могу я такого терпеть! И ты есть! Всхлипнула у стены, прижимаясь щекой к его плечу. ч я всю жизнь мне за тебя плакать? Поклянись мне, что дурить не будешь. Знаю я башку-то твою шальную. Сперва наворотишь, а после подумаешь, а то и вовсе думать не станешь, потому не Да не буду, не буду, ну вот тебе крест, успокойся, ну, не ревешь, ну и слава богу. Оська, жизнь ты моя, и Гоша, проклятая, что хочешь, сделаю, не мучай только. Кто-то совсем рядом, за соседней занавеской зашевелился, заворчал во сне, и Ефим умолк. Крепко прижал к себе жену и, не обращая внимания на протестующий шепот, уронил лицо в теплые, рассыпавшиеся волосы и больше не слышал ничего. «Остя, как это возможно?» Михаил перестал рассматривать на свет пыльный пузырек с камфорой и изумленно посмотрел на Устинью. «Прошу, повтори еще раз. Я плохо спал этой ночью и, наверное, не так тебя понял». «Незачем повторять». Устинья опустила взгляд, но ее лицо осталось решительным и замкнутым. «И все вы поняли. Отпустите меня, Михаил Николаевич, назад, на завод. Нельзя мне тут боли». Михаил поставил пузырек на дощатый стол. Вернее, мимо стола. Стеклянная колбочка упала, покатилась по выщербленному полу к ногам у стене. Та ловко подняла ее, поставила на стол. Михаил попытался заглянуть уйти в лицо. Она отвернулась. «Отпустите меня, Михаил Николаевич, Христом Богом прошу». «Да что же это за положение?» Михаил сделал несколько шагов по комнате. Резко крутнулся на каблуках. «Усти, я ничего не понимаю. Как ты можешь уйти, когда мы только начали? И у настолько только стало получаться. Взгляни, как сделал из в лазарете. Твою настойку я всю ночь варил, как ты велела, глаз не сводил. Можешь проверить, все ли верно. Смотрела уж все правильно, молодец вы. Процедить осталось и на три дня в холод. Вот сама и сделаешь, — отрезал Иверзнев. А то я боюсь только испортить все. «Мне до сих пор не доводилось заниматься таким делом». «Не могу, Михаил Николаевич, простите». «Но чего взорвался он. чего черт возьми, ты взялась упрямиться? Тебе что-то здесь не нравится? Кто-то из наших пациентов тебя обидел? Или, может быть, я?» «Сохрани, Господь!» «И как вам в голову только пришло!» У стени, вдруг, устав крепиться, прислонилась к дверному косяку и тихо расплакалась. «Простите меня, Михаил Николаевич». Мой грех, что бросаю вас тут одного. Но не могу я, видит Бог. Коль останусь, так хуже и может быть. Кому хуже? Тебе? И мне. И вам не пошли, Господь. Отпустите меня, Михаил Николаевич. Я Катьку научу, она тоже бабу в травках толковая. Пособит вам не хуже? Так. Кажется, я понимаю, в чем дело. Михаил толкнул ни в чем не повинный пузырек так, что тот перелетел через весь стол, Снова упал на пол и, наконец, разбился. По комнате пополз резкий запах камфоры. Устинья, глотая слезы, упорно смотрела на расползающуюся по половицам темную ложицу. — Я понимаю, твой муж... — Ну что я с ним с еретиком поделаю, Михаила Николаевич? — простонала сквозь слезы Устинья. — Вбил себе в голову ересь про меня до да про вас. И не отступается ни по чем. — Ефим не еретик. И это не ересь, медленно выговорил Михаил, стоя у окна спиной кустиньи и мучительно ерошу рукой и без того встрепанные черные волосы. Мы с тобой оба это знаем. Глупо делать вид, что. Но ты, мужняя жена, я? Я с уважением отношусь к твоему выбору. Когда-то я давал тебе слово, что без твоего позволения никогда не осмелюсь, ты помнишь это? Как не помнить? Слово своего я не нарушу. Ты мне слишком дорога. И я выхлопотал тебе перевод сюда вовсе не за тем, чтобы иметь возможность, чтобы воспользоваться. Тьфу, какая мерзость! Устинья, ну тут я надеюсь. Я знаю, Михаил Николаевич. И слову вашему завсегда верила, твердо выговорила Устинья. Кы бы не верила, нагиб моей тут не было. Хоть бы и засечь приказали до смерти, но Ефим мне муж, и он велит, как мне противиться-то? «Ну что же это за черт? прорычал сквозь зубы Михаил, ударяя кулаком по подоконнику. «Ведь только-только дело начало налаживаться, Устя!» «Ну что же нам делать? Может быть, я сам поговорю с твоим, Ефим?» «Ой, не дай бог!» — всполошилась она. «Не в обеду будет сказано, Михаил Николаевич, только он про вас. И помянуть спокойно не может, враз его перекашивает, как бы греха смертного не стряслось. Башка-то у него шалёная, Это я сама, дура, виновата, много беседовать с вами себе позволяла. Вот он, разбойник, и удумал. Ты ни в чем не виновата. Возможно, лишь в том, что поторопилась выйти замуж. С сердцем сказал Михаил. Остя подняла на него измученные, полные слез глаза. Так что ж я могу, барин? Воля Божья такова. Теперь уж верно ничего, хмуро отозвался Иверснев. И бог тут вовсе ни при чем. И что это право за моды? Любой бред, объяснять волей Божьей, что за... Он не договорил. За окном дробно застучали, приближаясь конские копыта. Встрепанный казак без шапки карьером влетел на двор больницы и истошно заорал. «Пожар на заводе! Печь виница завалилась! Народу погорела страсть!» «Господи!» Меняясь в лице, пробормотал Михаил. «Остя, это же...» Но Остиня уже не слушал его. Побледнев, она кинулась вон, и, верзнев, понесся следом. Все произошло так быстро, что никто и опомнится не успел. Антип только-только заметил тонкую змейку дыма, поползшую из чуть заметной трещины в печи у самого потолка, только-только нахмурился, повернувшись к брату, а трещина уже поехала вширь и вдоль, Крошечная дымовая струйка мгновенно превратилась в волну густого дыма, заполнившего всю кочегарку. Ефим опомнился первым, кинулся к дверям, по пути дернув за плечо брата. Закашлившись, Антип метнулся за ним и тот же услышал за спиной тяжкий грохот. Все тело опалило нестерпимым жаром. Обернувшись, парень успел увидеть, как огромная печь медленно, словно нехотя, оседает вниз покатились спекшиеся кирпичи, белое пламя вырвалось наружу, набросилось на сваленную из стены кучу угля, а из-под двери Ефим уже орал на весь завод «Караул, крещеные, горим!» Откашливаясь и отплевываясь, Антип вылетел в подвальный проход. Там уже было не продохнуть от дыма. В сизых клубах носились, натыкаясь на стены, перепуганные люди. Стараясь не дышать, Антип вслед за братом побежал к лестнице. Сзади тяжело топотало еще несколько человек. Когда выбрались, оказалось, что наверху не лучше. Там тоже было полно дыма. По деревянным перекрытиям весело разбегались огненные дорожки. Отчаянно кашляя, Антип прислонился к стене. Ефим тем временем, стоя у лестницы, деловито считал тех, кто выскакивал из подвала. Осяня, Шесть, Торбыч, семь, кидым до кочерга восемь-девять. Все что ли успели? Березы до да цыгана не хватает, сипло отозвался кто-то. Ах ты, мать твою! выругался Ефим. А я думал, цыган-то вперед всех выскочит, блоха лошадиный андип! Яшки не видал? Брат, не переставая кашлять, лишь помотал головой. Отдышавшись, шагнул к отчаянно дымящему спуску в подвал, заглянул туда. Ефим напряженно наблюдал за ним и ничуть не удивился, когда Антип спокойно спросил. «Крещеные, кому рубахи не жаль? И полейте меня из бадьи, что ли? И меня!» — подошел Ефим. «А ты не лезь, у тебя жонка есть». «Ты мне, не нитятька, не ни указывай!» — огрызнулся Ефим. «Пущу я тебя одного, как же!» «Не дури!» — повысил голос Антип. «Добром прошу, поди вон!» «Без тебя разумею, куда ходить!» Ефим смотрел прямо в лицо брата. Бьющийся огонь отражался в его шалых глазах. «Спущаемся, что ли, братка? Времени мало!» «А устьку на кого, коль на собой их враз?» «Тихо, чтоб не услышали настороженно примолкшие рабочие», — спросил Антип. Ефим криво усмехнулся, блеснув зубами с черного от копоти лица. Чуть слышно ответил. «Барин Михаил Николаевич примет». «Тьфу, паскудник!» — выругался Антип. — Так бы врыло и закатил. Но идем, раз ума нет. Кандалы-то сбросим, мешать станут. Некогда уж. Кто-то протянул ему скомканную грязную рубашку. Антип разорвал ее надвое, один лоскут сунул брату, другим сам завязал нос и рот. И поочередно, окатившись водой из бадьи, братья силен спустились в пылающую преисподнюю. Едва оказавшись внизу, Ефим сразу понял, что они с Антипкой затеяли это зря. Воздух был раскаленным, дым ел глаза, лоскут на лице почти не спасал от угара. Отыскать кого-то в этом вонючем, хватающем за горло, стреляющим искрами аду, было немыслимо. Ефим осмотрелся, пытаясь найти брата, но не мог ничего разглядеть уже в шаге от себя. Повсюду валялись раскаленные кирпичи. Коты на ногах уже дымились Отчаянно кружилась голова. Ефим побежал наугад в конец коридора, куда обычно сгружали уголь. За спиной раздался страшный треск. Обернувшись, парень увидел, как падает, рассыпаясь искрами, пылающая балка. «Ух ты, нечистая! Как же теперь назад-то!» — мелькнуло в голове. От жара, казалось, уже горят волосы на голове. В глазах неумолимо темнело. Да где же этот щучий сын? Бестолку, обратно надо. Не помочь уж, видать. Он в последний раз растерянно огляделся и в это время услышал слабый хрип. «Яшка, ты!» «Я это!» Береза! просипела из дымной завесы. «Кирпичи!» «И цыган тут придавил нас!» Ефим шатес пошел на голос. Он ничего уже не видел, молясь лишь об одном. Не даться удушливому дыму, не вздохнуть ненароком полной грудью, не упасть прямо тут на раскаленные кирпичи. В плотном тумане гари он наткнулся на груду камней, которые, казалось, слабо ворочались. Собравшись с силами, Ефим отшвырнул одну с глыбу, другую, третью... Руки, казалось, прожигала до костей, грудь разрывалась от боли. Но Ефим, уже понимая, что назад не вернуться, все бросал и бросал проклятые камни. Вскоре он услышал рядом мерные сопения и понял, что брат тоже здесь. «Антипка!» — прохрипел он, не слыша собственного голоса. «Бестолку! Назад надо! Давай, черт! Выдеру!» Вдруг жестко раздалось из дыма. Ефим невольно вздрогнул. Так этот голос напомнил ему отца. Он беспомощно огляделся. Голову немедленно повело. Парень, пошатнувшись, уперся кулаками опал Он наткнулся на что-то шевелящееся мягкое. Не помни себя, он схватил это что-то поперек груди, дернул его всю мочь и поволок к выходу. В этот миг прямо перед носом рухнула еще одна балка. Ефима с ног до головы. Обдалые искрами. От жары и нестерпимой боли померкло в глазах. Перебираясь через пылающий барьер, он чуть не упал. Проклятые кандалы, как назло, спутались. Ефим больше не видел брата и не знал, сумел ли тот выбраться. Впереди мутно темнел выход из подвала. Еще бы подняться. Лестница. Вось вытянет кто. Тяжелый ты дьявол. Без пользы. Отгулялся цыган и атаман Тош. И сами теперь сдохнем здесь. Немцы бы вот гады придушить. Устька! Белес в висках бестолковой обрывки мыслей. Ефим отчаянно рванулся к выходу, и на него навалилась тьма. Он очнулся от солнечных пятен, прыгающих по лицу. Все тело нещадно саднило. Горела грудь, и первый же проблеск сознания отозвался страшной болью. застанав сквозь зубы, Ефим попробовал открыть глаза, но они словно были склеены. То ж меня делал-то так, смутно подумал он. На кулачках с кем-то дрался. От тетя опять будет на орехи. Потерпи, Ефим, потерпи, сейчас, послышался знакомый, севший от слез голос. Что-то мягкое и мокрое проехалось по лицу раз, другой, третий. Он привычно терпел, понимая и стирают кровь. И тут горячей волной поднялась память, и Ефим понял, что это была не драка, и он давно уже не в Балатееве, и резко сел, открыв глаза. «Где Антип?» Боль немедленно скрутила все тело, резануло легкие. Яростно ругаясь, Ефим повалился на зим. «Лежи, лежи, здесь Антип, живой он, и другие живы». Несколько теплых капель упали ему на лицо, и он узнал, наконец, жену. «Уська, ты откуда здесь?» Сразу прибежала, как сказали, что в заводе пожар. Улыбаясь и плача, Остя смотрела на него, и Ефим видел, как по чумазому лицу жены бегут слезы. — Господи, Ефим! Сердце мое! Дошла до Богородицы моя молитва! — А за меня тоже, что ли, молилась, Остя Данилна? Добродушно спросили рядом, и Ефим, повернувшись, увидел брата. Тот сидел на истоптанном, смешном смешанном с горью снегу, привалившись спиной к куче горелых бревен. Лохматая, мокрая голова Антипа была обвязана тряпкой, из-под которой сочилась струйка крови. Половина волос опорщила с паленой щетиной, но вид у него был вполне довольный. — Цел, что ли? Ирод копченый? удивленно спросил Ефим. — Выходит, цел. — не менее удивленно подтвердил Антип. По башке вот стукнуло. Но это уж когда нас наверх волочили, вот ведь дьявол. Живого места нет, весь обжарился, как блин в масле. ты как? — Не знаю, Усть-ка, цел я, нет. Таня, ответив, расплакалась на взрыв. Мокрая тряпка выпала из ее рук. Ефим через плечо жены встревоженно взглянул на брата. — Целый, целый, — успокоил тот. — Я тебя сам из подвала тащил, ты уже наверху сам лел. Ну, побило кирпичами, конечно, как без этого. Подгорел малость, но руки-ноги целы. Не вышел, получается, наш час, братка. Покидаем еще уголек-то. Рядом послышался негромкий смех. Ефим, недоумевая, поднял глаза и увидел, что вокруг них стоит толпа народу. Чуть не весь завод сгрудился здесь. Ефим видел всклокоченные борды. Худые, перепачканные сажей физиономии. За их спинами вяло дымился главный заводской корпус. Никак потушили, не поверил Ефим. Но тро все сгорело. Два котла рванули, а крыша не провалилась, усмехнулся Антип. Повезло, как раз бабы четыре бочки воды подволокли наверх в винницу-то. Кое-как залить успели. Только народу все едино полегло. А цыган! А береза! встрепенулся Ефим, только сейчас, вспомнив о тех, кого они с Антипом волокли через пылающий подвал. «Зря, что ли мы?» Он не договорил, увидев сидящего в двух шагах березу. Почти голову в одних из одранных подштанниках. Атаман был весь черный от копоти, с перевязанной головой. Из-под повязки на Ефима взглянул холодный голубой глаз. «Должок за мной паре», спокойно сказал береза. «Без тебя бы подох». Кирпичами с ног сбила, подняться вовсе не мог. Кбы не ты. На том свете угольками разочтемся, буркнул на это Ефим. Цыган, ты жив? Дышит, покуда. Береза чуть подвинулся, и Ефим заметил за его спиной, лежавшего на снегу яшку. Цыган не шевелился, лежал камнем, запрокинув к солнцу черное и осунувшееся лицо. У стени, проследив за взглядом мужа, Закусила губы до вяры Все с ним, что ли? Тихо спросил Ефим. Ответить жена не успела. Над заводом разнесся истошный отчаянный вопль. <связь> Аторжане расступились, и Катька, растрепанная, зареванная, дрожащая с разбегу, кинулась на колени перед мужем. Яшка, Яшка, да влала Сатуса, девла, ай мемераф, ай девла, асеем яшка, яшенька, эломеро, яшка, науджа, мандер, девла, науджа, мандер. Яшка, яшка, яшенька, боже мой, что с тобой, господи, а я умру, ай боже, пропала я, яшка, яшенька, сердце мое, яшка, не уходи от меня. «Господи, не уходи от меня!» «Не голоси, он живой!» Бросила у стене, и цыганка, разом затихнув, повернула к ней искаженное отчаянием лицо. Ноги ему камнями раздавило, опалило здорово, а нутро целое мы с Михаилом Николаевичем уж смотрели. Только тут Ефим увидел Иверзнева. Тот, стоя на коленях, склонился над распростертым на снегу телом. Рядом лежало, не шевелясь, еще несколько. С первого взгляда было понятно, что они уже не жильцы. «Много народу задохлось», — хмур спросил Ефим. «Да уж немало», — не меняя ровного тона ответил Береза. «Этих-то выволокли только что. Да бестолку. Когда наверху котел рванул, народ даже в коридор выскочить не успел. И мы бы сейчас так же лежали, как бы не ваша силушка». Береза смирил Ефима взглядом, в котором читал что-то похожее на изумление. Вы зачем доставать нас в Зелис, Ведь считай, пустой дел-то было. Это ж чудо божье, что вы в дыму не сомлели. Стал быть не пустой, сдержанно ответил Антип. Тебя же он вытащили? Да цыгана тож. А бы нет, пожал плечами Березы. Ведь сгинули бы без толку вместе с нами. Ефим, ну какой черт! «Сам не разумею», — в тон ему ответил тот. «Антипка вон пригрозил, что вожьями отхлещет, коль не послушаюсь. Я так перепужался, что в раскаменюки и хватать начал». Вокруг грохнуло хохотом. Ржали мокрые, грязные, покалеченные каторжане. Смеялся, откинувшись на груду обгорелых бревен Антип. Улыбался, вытирая слезы у стени, Ухмылялся край музких губ березы. Даже цыганка Катька заливалась смехом, запрокинув голову со сползшим платком. И неожиданно Ефим обнаружил, что сам гогочит, как полоумный, уронив голову на колени, и не может остановиться. — С перепугу, что ли? А эти-то по что? Будто что веселая, сказал. — О, господи, вот так верно и с ума то сходит. Хохотали так, что не услышали приближающегося конского топота и не заметили, как к заводу верхом подлетел на своем огромном аргамаке Брагин в сопровождении избулата «Что это тут за потеха?» Спешиваясь удивленно, спросил начальник завода. «Господин Иверзнев, что происходит?» «Я был в угольных, примчался вестовой, кричит пожар. Пожар уже потушили». Спокойно ответил Иверзнев, продолжая перевязывать стонущего от боли и смеха Петьку кочергу. Это изволить и видеть общая истерика. Вполне заурядный случай после длительного нервного напряжения. На войне часто можно было наблюдать. Подождите, сейчас люди успокоятся. Иверзнев был прав. Появление начальника завода слегка отрезвило Катаржан, и хохот мало-помалу начал стихать. Вот кой-кто уже догадался встать и поклониться, кто-то даже снял чудом уцелевшую шапку. «Кого-нибудь удалось спасти?» — не отвечая на поклоны, отрывисто спросил Брагин. «Очень немногих. Из верхней винницы, где лопнули котлы, вовсе никого», — сдержанно ответил Михаил. «А началось с того, что в подвале обрушилась печь «Печь? Новая? Она самая». Двоих сразу же завалило кирпичами, если бы не братья Силины. — Ну, Трофимов, тебя ничто не берет, я вижу, — без особой радости заметил Брагин. Ватажный атаман только пожал могучими плечами. — стал быть, на роду пока не написано. — Что этот? — кивнул Брагин на неподвижного цыгана. — Не знаю, — нехотя ответил Иверзнев, и Катька, стиснув руками голову, снова зашла с придушенным воплем. Он покуда жив, но ноги... Надо везти в больницу, там у меня будет полная картина. Катерина, прекрати выть, говорят тебе. Посмотрим, что можно сделать. Могло бы быть еще хуже. Стал быть, живы, братья-разбойники? Спросил Брагин, когда рыдающую Катьку с уговорами отвела в сторону Устине. Мы, ваша милость, не разбойники. Слегка обиженно ответил Антип. А Ефим, глядя в лицо начальника зелеными опасными глазами, заявил. «Немец ваш, рыбу в шубе, вот это истинный разбойник! Ему еще когда антипка говорил, что печь неверно сложена, от жару развалится? Какой? Как смель с мастером спорить? Это пункт. До того, похоже, передразнил Ефим немца, что каторжане вновь расхохотались. «Придержи язык», — заметил ему Брагин. «Не от моего языка людям погибель пришла», — не унимался Ефим и казни опять же убыток. Вольно же вам этого вурдалака держать. Погодите, он вам еще парочку винниц загубит с народом вместе. Будет тогда». Но тут Антип без всякой нежности с размаху треснул брата локтем по затылку и Ефиму молк. Брагин смотрел на все эти действия без всякого выражения на лице. «Правду он говорит, барин», — спокойно сказал Антип, потирая локоть. «Сзади загудели остальные. «Как есть истина, ваше благородие! Давно еще Антип Силен говорил, а мастеры слушать не желали!» «Ты смыслишь в печном деле?» слегка заинтересованно спросил Брагин. Антип пожал плечами. «Есть немного, — детка покойный учил. И ты понимал, что печь негодна? чего не пришел сразу ко мне?» Антип усмехнулся краем потрескавшихся опаленных губ. «Не что слушать бы стали!» встал бы, — коротко ответил Брагин, — и, глядишь, люди бы живы были. — Так это мы, стало быть, виноваты? — нагло в упор спросил Ефим. — Слыхал, Антипка, из-за нас с тобой пожар-то случился? — Помолчи, — уронил Брагин и, отойдя к него негромко заговорил с ним. С дороги послышался скрип колес, подкатили присланные за погибшими и ранеными телеги. Вскоре невеселый караван тронулся к лазарету. Одна из телег была заполнена трупами. В двух других поместились увечные. Братья Сили нашли сами. Ефим шагал рядом с телегой, которой правило Устенье. Ефим не сводил с нее глаз, но жена, глядя поверх лошадиной головы куда-то в небо, не замечала его взгляда. Ефим с каждым шагом хмурился все больше. — окликнул он, когда телеги подкатили к лазарету. — что ночью, видать, не придешь? в больничке останешься. — Да уж, видно так. Отрывисто, не глядя на него, сказала Устинья. Ефим понял, жена думает сейчас о другом. Она смотрела на обожжённых и покалеченных, которых сгружали из телеги, чуть заметно морщилась, слыша стоны и ругань. «Сам видишь, некогда сегодня, может быть. Ночь наверняка спать не будем. Господи всемилостивый. Только б не помер у нас больше никто. Вам с Антипом Прокопичем я масть одну дам, сами справитесь». «Послушай, Устька», — помедлив сказал Ефим, «я тебя сегодня теребить не буду, сам вижу, что делается. Но ты ведь мне слово дала. Обещала, что уйдешь отсюда. Говорила или нет?» «Да, как же я уйду теперь, Ефим?» Почти с испугом спросила она, повернувшись наконец, к мужу и глядя на него безмерно изумленными глазами. Как же я уйду отсюда! Как же без меня ты тут! Смотри, сколько людей свезли! Тут ведь не на один день, и не на неделю даже. И яшку отхаживать надо, и не то Катерина не равен час в петлю сунется. Ефим, да что ж ты не поймешь никак иродина? Отчего ж не понять, ясно все. Черный от сажи и ожогов, перепачканные засохшей кровью лицо Ефима, окаменяло. В глазах появился мерзлый блеск. У стени тихо ахнуло. Ефим, да что ж ты дух нечистый? Пожди, послушай. Прощай, Жонка, коротко сказал он. Живи одна. Повернулся и пошел прочь с больничного двора, туда, где у ворот дожидался казачий конвой. Ефим! «Ну да постой же, бессовестный!» Рванулась было вслед за ним у Устинья, но в это время из барака раздался встревоженный голос Иверзнева. «Устя, где ты там пропадаешь? живей тут надо подержать!» «Господи, Богородица Всеплагая, помоги ты мне, вразуми!» Растонала Устинья, хватаясь за голову. Но из больнички послышались дикие отчаянные крики, и она опрометью кинулась туда. Ефим не видел этого, не обернулся. В воротах он столкнулся с Брагиным. Тот отрывисто говорил запыхавшемуся, истовыкивающему на каждое слово молодому казаку. «И немедленно найти Риббенштубе. Пусть ждет в конторе. Немедленно, где бы ни был. И смотри у меня еще, чтобы...» Тут он заметил стоящего рядом Ефима, и Хмурис спросил. «Ты зачем здесь? Тебе нужно в лазарет. Просьба до вас, барин. что ты хочешь за свое геройство? Немного хочу». Ефим промолчал, глядя через плечо начальника в блекнущее зимнее небо. «Дозвольте вас, Рок, мужикам вернуться!» Брагин молчал. Ефим чувствовал его внимательный взгляд, но не отвечал на него, по-прежнему дорезив в глазах, глядя в небо. «Что ж, как знаешь, поди к Караульному, скажи, я разрешил!» Брагин снова помолчал. «Дорак ты, силен право слово! Какой уродился!» Сквозь зубы ответил он. Повернулся, и Сутолис зашагал прочь. Ночью Ефим сидел на нарах востроге, Не спал. Страшно саднили ожоги, хотя мазь, которую Антип принес из лазарета, и молча поделился с братом, изрядно помогла. Под полом скреблась мышь, что-то беспокойное шуршало за печью, пробиваясь сквозь мерный храп трех десятков человек. Иногда лязгли цепи, когда кто-то поворачивался во сне. В дальнем углу ругался, не просыпаясь, питерской грабитель осяни. «Полезай, Манька! Полезай, лохудра! Полезай, рыло разобью!» Из синей слышали смертные шаги караульного. В окне стояла одинокая синяя звезда. Ефим смотрел на нее уже второй час, чувствуя, что не может заснуть. Стоило закрыть глаза и сразу же вздергивался в памяти весь сегодняшний день. Сыплющиеся с потолка искры, жар, удушливый боль в груди, Сизый страшный дым, крики, хрип, рыдания. Вот она каторга, правильно Яшка говорил, Подорвать бы отсюда. А куда рвать? Цыганам хорошо, они к себе в табор придут, И кто их там искать будет? А нам с Антипкой деться некуда, ведь и не пойдет он. Ефим осторожно покосился туда, где лежал брат. С доносилось носилось ровное сопение. Разумеется, в этот день на заводе больше не работали. Сам Брагин распорядился, чтобы пострадавших осмотрели в больничке, перевязали, если нужно, уложили. Для всех сварили особо вкусную крутовку, которая прежде подавалась лишь по большим церковным праздникам. Рыбы в шубе весь день не было видно. Опасается видать, что кирпич в башку прилетит, как всегда спокойно предположил атаман березы, и все с ним согласились. Антип за весь день не сказал брату ни слова. Вечером, намазав ожоги мазью, молча улегся на нары и повернулся лицом к стене. «Прикидывается, черт!» — с досадой думал Ефим. «Из-за устьки злится. Слыхал ведь, как мы с ней собачились». «Ну и пусть хоть лопнет, кто она ему?» В глубине души Ефим понимал, что сгоряча свалял дурака. Не надо было говорить так с устькой. Не надо было приставать с ножом к горлу, чтобы она немедленно уходила из больнички. Да и кто бы ее отпустил, когда такая прорва народу покалечилась, и каждые руки на щиту? Катька и та носилась, как угорелая, не подходя к собственному мужику. Еще и впрямь ноги у цыгана отсохнут теперь, был к до вышел весь. Они ведь в побег этой весной собирались, отбегались, видать. Ефим в который раз попробовал лечь, с трудом найдя удобное положение для обожженного тела. В коридоре по-прежнему мерно топал часовой. В углу кто-то зашевелился на нарах, приподнялся, Затем встал во весь рост, и Ефим узнал высокую фигуру березы. Ватажный атаман наотрез отказался остаться в больничном бараке, несмотря на серьезные ожоги и отбитую ногу. — Что я там валяться буду? Нога его строги заживет, на помирающих глядеть тошнотно. Прихрамовый береза вышел в проход между нарами, подошел к оконцу, за которым мерцала звезда. Тосклый свет падал на его бугристые, похожие на картофелину лицо. «Что, парень, не спишь?» — не поворачиваясь к Ефиму, спросил он. «Ты, черт, чуешь, что ли? А как же?» — пожал плечами береза. Подыху всегда понятно, спит человек, аль нет. Что, душа никак не уймется? Оно и понятно тебе впервой. Она с товарищами однажды на каре в руднике так-то завалила». Шестеро суток в подьмах просидели, чуть разума не лишились. Думали, не отроют, так и подохнем под горой. Откопали, слава богу, давно это было, лет уж десять тому, а по сей день иногда снится. Ефим осторожно молчал. Впервые за три месяца сдержанный, скупой на слова атаман, завел с ним разговор, и парень не мог понять, к добру это или к худу. «А ты второй раз на каторге ты, дядь Береза? Наконец решился спросить он. «Шестой?» — невозмутимо отозвался тот. «Да и не последний. Я тут до весны». «Как же? У тебя ведь пять лет». Из темноты послышался тихий смех. «Дурак ты, паре. Чего же мне здесь столько сидеть? Другие дела есть. Ежели поймают, ловят же!» «Дураков ловят, которые вокруг острога по лесу. Побегают, упьются в кабаке, нажрутся от пуза, с бабой может позабавиться, потом не знают, куда и деться. Назад на завод приходят и в ворота стучатся. Примите мол, душу на покаяние. И что принимают? А чего нет? В спину лозами взгреют, в железа обратно сунут, годов донавесит и в работу опять. Только серьезные люди так не бегают. Наверняка надо. До самой России. Ты наверняка побежишь. Береза молчал, и Ефим не осмелился переспросить. во строге было тихо. Асянин, наконец, устал ругаться со своей манькой и уснул. Перестал искрести даже мышь под полом. У Ефима уже начали слепаться глаза, когда негромкий голос атамана раздался вновь. «Ты-то, на весь срок здесь, аль сорвёшься?» Сна как не бывало. Ефим торчком сел на нарах, сквозь зубы спросил. — Шутишь, дядь Берёза, куда мне с бабой-то? — Ну, бабы с воза кобыли легче, Там уж скоро она сама с твоей шеей слезет, ослабонишься. Ефим встал, резко повернулся к атаману, впился глазами в комковатое лицо, ловя в нем хоть тень насмешки. Но Береза казался спокойным, как всегда, и равнодушная уверенность его голоса напугала Ефиму всерьёз. «А ты что, может, слышал чего?» — с напускной небрежностью спросил он. «Про устьку мою. Ты говори, всё едино узнаю». «И <связь> слыхал...» — зевнув, отмахнулся Береза. «И слыхал бы не сказал, не люблю я лясов, прабаб. Просто ты, не на свете два десятка лет живешь. А я уж пятый дотягиваю, и бабья по боли твоего и видел, и щупал, и резал, паскуда они все до одной. И в том не повинны, просто сроблены так. Кто поманит, затем и пойдут. И сладенькое любит, и житье красивое, и матерью родную за все это продадут. Я по молодости ты, как ты, из-за баб бесился, а потом перестал. Ну что с них взять? Из кошки коня не сделаешь, из бабы человека не скроишь. Только и годные что детей рожать. И в том спасибо». Врешь, Ефим отвернулся. Пусть моя не такова!» «Ну, дай бог!» — безразлично отозвался Берёза. «Может, и я чего не знаю на старости лет. Спать давай, паря!» «Ох ты, Господи! Вот бы неделю до работы не гоняли, шкура бы хоть заросла!» «Атаманы в самом деле...» Вскоре заснул, уткнувшись лицом в огромный кулак и оглашая острог раскатистым храпом. Ефим же до рассвета не сомкнул глаз, то растягиваясь на нарах, то садясь и с тоской глядя на то, как в окне бледнеет и понемногу закатывается звезда. То и дело он посматривал на соседние нары, надеясь, что проснется брат. Но Антип спал, хмурис и что-то сердито бормоча во сне. «Господи, Катька, ложилась бы ты спать!» Сиплом от усталости голосом сказала у стене, бухая у дверей ведро воды. «Ну что ты мечешься? толку ты. -то? Все мы сделали, что можно, теперь только на Бога надеяться. Поспи-ка!» Катька, сидевшая на полу у стены, не отозвалась. Стояла безлунная ночь. Холодная звезда, повесшая в окне, странно мигала и двоилась в глазах Устинья. «С устатку, верно», — подумала она, оглядывая спящий лазарет. Из тех десятерых, кого приволокли с пожара, двое умерли почти сразу. Третий, сплошь обожженный, всю ночь страшно кричал, а к утру умер тоже. Едва успели позвать священника причастить и соборовать. Прочие погорельцы чувствовали себя вполне сносно и даже втихомолку радовались, что можно немного отдохнуть от тяжелой работы. Но вот цыгану было на самом деле плохо. Ноги, к счастью, отнимать не пришлось. Доктор Иверзнев, осмотрев Яшку, сказал, что пока нужды в ампутации нет и нужно ждать. — Покуда сам помрет, — жалобно уточнила Катька, на которой не было лица. И, верзнев, не сумел даже выругаться в ответ. О чем ты? У него к ночи непременно поднимется жар. Организм сильный борется. Будем надеяться, что все окажется хорошо. И ты ли сама мне говорила, что как конокрада небея через три дня встанет? Катька улыбнулась, но улыбка эта была жалкой. Стоящий рядом у обняла ее за плечи. Удя! Раз Михаил Николаевич говорит «надо ждать», стало быть, пождем. И Верзнев не ошибся. К ночи Яшка весь горел. Ни жену, ни усть он уже не узнавал. Метался по соломенному пропревшему тюфику, хрипел сквозь оскаленные зубы, звал то Катьку, то какого-то дядю Сыва, ругался, что разбежали с кони. Не помогали ни холодная вода, ни тряпка, положенная на лоб, ни даже водка, которой Катька обтерла мужа с головы до ног, под неодобрительное бурчание всего лазарета. Водку, по мнению Катаржан, следовало употреблять исключительно внутрь. «Яш, миленька, да это же я, Катька я, твоя Катька!» Всхлипова звала цыганка. «Ну что ж ты, ну, ну попей же, хоть легче будет!» Она раз за разом подносила к губам мужа кружку с водой, но Яшка не разжимал зубов. Вода не попадала в рот, холодные капли бежали по его лицу, и Катька, уронив крошку на колени, вновь заходила с рыданиями. «Да не вой ты, дура!» Наконец в сердцах вскричала Устя. «Что толку? Не слышит ведь он тебя! Только народ полошишь без нужды! Помоги мне лучше, я уж с ног сбилась!» «Воды вот наносить надо, да из-под лежачих вынести, вторые сутки лежат не до них, а вонище-то стоит!» Катька подскочила от резкого окрика, как от удара, поспешно вскочила на ноги и кинулась вон. Остя вздохнула, привалилась к дверному косяку и зажмурилась. И вздрогнула не хуже Катьки, когда тяжелая теплая рука легла на ее плечо. «Не мучайся, ты правильно на нее крикнула!» — негромко сказал Иверзнев. Именно так и приводит в чувство, если другой возможности нет. Когда ждёшь чего-то, голова и руки должны быть заняты. Пусть лучше работает, чем попусту сидит возле него. — Что скажете, выцарапается яшка-то? — Хрепло, не открывая глаз, спросил устини Надежды мало, — не сразу ответил Иверзнев. — Длительный кровоток, пережатые конечности. — Право, не хочу напрасно обнадеживать. «Рассчитывать можно только на силу организма и... и на чудо». Устинья вдруг тихо ахнула и повернулась к него. и тот изумленный, увидел, как мгновенно оживают, наполняются синевой ее глаза. «Бог ты мой, Михаил Николаевич, вот ведь дура я набита и забыла вовсе! Давно ведь хотела вам показать... Ой, обождитесь и минут!» И Устинью вихрем вынесла из комнаты. Михаил не успел даже подумать, что все это значит. А она уже вернулась, взволнованная, прижимая к груди трепишный сверток. «Михаил Николаевич, гляньте, он еще на этапе в тайге нашла. И все, что вы говорили, было и рос в кедрах, в папоротнике, и листья пучком по, -по пять. И ручки с ножками есть даже потешно. Взгляньте, он...» «Господи, устинья!» От волнения у Иверзнева сел голос. Он почти со страхом взял в руки желтоватый сморщенный корешок. «Тут мало света, но...» «Послушай, кажется, в самом деле он...» «Он!» эка у тебя счастливый глаз!» «А много у тебя таких?» «Ой, Михаил Николаевич!» Устини схватилась за щеки. «Четыре! Целых четыре! Я там все вокруг на карачках оползала и нашла!» «Все у меня под подушкой лежат. Господи, вы ведь знаете, как его сготовить. Я-то не умею, не видала отродясь. Может быть, вытащим яшку-то нашего?» «Вот что, Остя, ты не голоси». Михаил сказал это строгим и тихим голосом, и стени немедленно умолкла. «Видишь ли, женьшень этот не имеет цены. И если начальство каким-то образом узнает, у тебя его тут же отберут». Вряд ли кто-то здесь захочет использовать такую драгоценность для исцеления катаржан. Ты меня поняла? А то как же? сбормотала она, стремительно уворачивая смешной корешок в передник. Нечто мы не понимаем. Небось, всякое начальство видали. А вы поспеете приготовить, Михаил Николаевич. Покуда яшка-то у нас не того. Постараюсь успеть. По-хорошему его надо бы настаивать несколько дней, но поскольку дело спешное, я начну прямо сейчас. И. Знаешь что, не говори покуда ничего Катерине. Лучше не обнадеживать ее до срока. У стене кивнула, из-под передника сунула верзневу корешок, и тот поспешно ушел. А с улицы уже ворвалась, стуча босыми ногами Катька с ведром воды, и подруга едва успела сделать равнодушное лицо. Ночные часы шли долго. Уже была выполнена вся работа, которую Устья сумела найти для себя и Катьки. Наколоты дрова, натаскана вода, вынесены пропитанные нечистотами тюфяки, постелена новая солома, перестирано тряпье, сменены повязки. Больничный барак спал мертвым сном. Холодные звезды светили в окно. скрипел за стеной сверчок. Катька, скорчившись, сидела возле мужа прижималась к его плечу встрепанной головой, что-то в не то говорила, не то напевала. Усти не прислушалась, но в потоке невнятных цыганских слов не поняла ничего. — Ляжешь ты спать или нет? — уже безнадежно спросила она. — Ну, пойди поешь, хоть дурная. Не слышит ведь он тебя все равно. — Доктор, ты что говорит? — Глохо не оборачиваясь, выговорила Катька. — Устенька серебряная. Он же мне не скажет, а тебе скажет. Что говорит-то? — Ничего не говорит, ждать велит, — как можно убедительнее ответила Усти. Поспи, завтра вовсе на ногах держаться не будешь. А робить-то надо. Все тут на нас. Катька не отозвалась. Устинья подошла, села рядом на щелястый неструганный пол. — А мы с ним по весне домой собирались, — хрипло, не глядя на подругу, заговорила Катька. Голос ее казался спокойным, но по смоглым впалым щекам ползли слезы. «Домой, к детям!» — ждут в таборе, страдалась я по ним. А теперь вот не бывать, не вернуться. «Дура, что говоришь-то? Типун тебе на язык, Бога побойся, ничего еще не...» «Сама ты дура, знаю, что говорю, это мне, не яшки, а мне, за мой грех!» Знала я, что придет когда-нибудь, вот и пришло. И деться некуда, я оттумала, каторгой от Бога откуплюсь, а вот нет. Вот чем платить-то придется. Времечко пришло. — Катька, милая, ты с ума сошла, да? — испуганно спросила Устя. На миг ей показалось, что цыганка от отчаяния повредила с рассудком. Катька повернула к ней искаженное болью лицо. — Нет-то, хорошо бы. Ничем бы не мучилась тогда, ни о чем бы не думала, душа бы не дергалась. тев Пусть серебряная сил моих уже нет, Лучше б сама умерла. Не могу я, не могу я Яшку хоронить. Вот ведь наказал Бог. И не отмолить, не отпросить смертный грех-то. — Да ты что, дура, убила, что ли, кого-то? — потеряв терпение, шепотом заголосила стени. Не убила, а считай, что убила. Катька горестно всклипнула. Человек был один, мальчик, не цыган. Любил меня, так любил, что... Давно это было, я девчонкой была, а он и того меньше. Потом меня за Яшку отдали, дети у меня родились. Я и думать позабыла про Никитку-то. И вот лет шесть назад Яшку в тюрьму в Серпухове забрали, а у меня денег не гроша, и совсем для меня свет погас. Я тогда в хор пошла, думала хоть деньги какие заработать. И вот в один вечер сижу в хоре, подвываю что-то весёлое, а у самой такая тоска, что хоть в петлю залезай. И вдруг подходит Половой и говорит, «Катерина Степановна, вас знакомый давний дожидается, Никита Владимир Закатов». «Как?» — шепотом вскрикнула Устинья. Но Катька не повернула к ней головы, продолжая смотреть в одну точку черными, широко открытыми глазами. «Вышла я к нему, в гостиницу за ним пошла. Вижу, рад. Вижу, не забыл меня. И слово за слово вытянула я из него, что казенные деньги при нем. И все, Пусть. Более я уж ни о чем не думала. Как он заснул, я деньги тебе нашла, за пазуху сунула и бегом. И тем же вечером мы с Яшкой уже прочь из города рванули. Десять тысяча начальнику тюрьмы отдала за разбойника своего. Катька схватилась за голову. Понимаешь, Никитка-то мой, верно, застрелился опосля. А в рот из за растрату попал. Невинную душу я тогда сгубила, вот Вот за это сейчас и... Село-то его как звалось. Вдруг перебил ее у стени. Не Балатеево ли? Село Балатеевы, бельского уезда, так? Рядом еще деревеньки две рассохи, на Дутришкина так. Цыганка умолкла на полуслове Но у ставили уставились совершенно сумасшедшие мокрые от слез, остановившиеся глаза. Катька, ты только от радости мне тут не свихнись. Но нет на тебя греха. Жив он, барин наш, Никита Владимирович. Жив и здоров, и не в арестантах. Перед самым этапом я его видела в добром здравии, а тому всего два года будет. Господи, Господи, врешь!» Трясущими сугубами пробормотала Катька. На ней не было лица, кровь совсем отлила от щек. «Брешешь! Как цыганка последняя брешешь!» «Чего брешу? Коль не веришь, спроси завтра у Ефима с Антипом. Они тоже закатывают крепостные. Все как есть подтвердят» а тебе я, коли хочешь, прямо сейчас на кресте забожусь. Ой, Катька, Катя, Катя, Господь с тобой, что ты, Катя!» Устинья кинулась к подруге, но было поздно. Цыганка медленно повалилась на бок, запрокинула голову. Красный выленивший платок пополз на пол. Из-под опустившихся век мутно блеснула полоса белка. Ахнув, Устинья кинулась вон. Михаил Николаевич!» «Миленькая, пойдите с Катькой, родимчик!» «Ничего особенного. Обморок, обычная усталость и слишком много переживаний», — говорил десять минут спустя и Иверзнив, ополасковая ладони под рукомойником. «Катька, чтоб не смело больше носиться, как курица, без головы по лазарету. Понятно тебе? И от конокрада своего отойди, я только что дал ему лекарства. Полежи спокойно хоть до утра, а завтра вы с и обе будете мне нужны». «Цыганское ли это дело в обморке падать?» «Устя, вот на стойках, сам не знаю, что получилось. У меня это тоже впервые. Но будем надеяться на лучшие. Часа через два дашь ему еще четыре ложки. Тут как раз столько примерной будет. Если не придет в себя, разожмёшь зубы ножом, ты умеешь. Так что, да что вы обе сияете, как блина на масленицу?» «Разговорчик был хороший, барин», — сорванным тихим голосом отозвалась Катька. Она лежала на половике у печи, закинув руки за голову, и еще была бледна. Но зубы ее светились в слабой улыбке. «Разговорчик счастливый, не извольте беспокоиться». Иверзнев недоверчиво повернулся к устенье. Та с широкой улыбкой пожала плечами. Из ее глаз билась синевая и у Михаила в который раз сжалось сердце. Он насильно заставил себя отвести взгляд. Нахмурился и, проворчав себе под нос, «Светает уже тут, извольте видеть обморки», быстро вышел. У Устинья, стоя у стола, недоверчиво рассматривал ограненный стакан, в которой до половины была нацежена темная, острая и свежо пахнущая жидкость. все всеблагая! Только б вышла! Катька, это средство куда какое хорошее должно!» но Катька уже спала, улыбаясь во сне. У Устинья вздохнула, пробормотав «Вот ведь как на свете-то бывает», медленно перекрестилась, подошла к окну. Там уже гасли, растворялись в меркнущей темноте звезды. Рассудив, что ложится спать на два часа незачем, она присела на полу стены, прикрыла глаза, подумала «Минутку посижу только» и провалилась, как в колодец. «Ай, Девла, Девла, Девла!» Пронзительный Катькин виск словно подбросил у Устинью. Она торчком села на полу, открыла глаза и сразу же подумала. Пока она тут бессовестно дрыхла, умер Яшка. «Катька, Господи, что?» — Устинь и договорила. Снар на нее взглянули черные, блестящие, чуть сощуренные конократские глаза. Яшка лежал на спине, подсунув под голову руку и улыбался, показывая белые зубы. Катька стояла на коленях возле него, обхватив обеими руками простоволосую голову. Ее трясло, как в ознобе. Растерянная у стене переводила глаза с одного на другую, не зная, к кому кидаться первому. Затем взгляд ее упал на окно, в которое сияющим снопом било зимнее солнце. Проспала. Вот ведь дурище проспала лекарство дать. Застанав сквозь зубы, Устья метнулась к табуретке возле нар, где вчера оставила стакан с настойкой. Стакан был на месте, но снадобье к ужасу Устья в нем не оказалось. — Устька, не палашись, не ори только, — быстро сказал Яшка, увидев, как краска сбегает с лица девушки. Оно там в стакане шибко нужное было, что ли? — Опрокинул. Одними губами спросила Устиня. Выпил, Виноват, сознался цыган. Понимаешь, проснулся утром, только-только рассвело, еще темно было. Пить хочется, страсть, все тело ломит, встать никак. Смотрю, ты спишь, Катька спит, мужики спят, а стакан на табуретке стоит. Я решил с водой, а с чаем, ну и хлопнул его, не рассмотревши. Горько же, дурак, нечто не выплюнул. Не. -е -е. Торопливо и уже испуганно перекрестился Яшка. «Вот тебе крест, не плюнул! Все внутрь ушло! А что, отрава была? Уська, ты мне не ври, ты правду скажи! Чего я хватанул ты -то не того!» Но Устинье, не слушай его, тщательно осмотрела нары и пол вокруг них, чтобы убедиться, что цыган не врет. Затем вытерла пот со лба и с облегчением выговорила. «Воистину, Бог дураков любит!» Да не пугайся, глупо, это лекарство было, доброе, верное. Даст Бог, поставим тебя на ноги, еще побежите по весне с кукушкой. Катька, дура, да что ты воешь-то? Вставай. Катька резко повернулась к подруге, вскочила, и тут же снова упала на колени. Устенька, милая, бесценная ты моя, Господь с угодниками мне тебя послали. Совсем ополоумила, завопила и стинь отпрыгивая в сторону. Подыми, сблажная, а то, как двину по башке. Все, что велишь, сделаю, — не слушая продолжала вопить цыганка. Чтоб меня разорвало на этом самом месте, сделаю. Хочешь, побегу сейчас к твоему Ефиму и на веревке его к тебе притащу. Хочешь, скажу, что он чурбан-чурбан, и мы пятки твоей не стоит. Варнак бесстыжий. Хочешь, морду ему набью за все слезы твои. Дура ты, дура. Глаза у стене сразу потухли. Она с грустной усмешкой прислонилась к дверному косяку. Ты ему морду хочешь бить? А кто твоего конокрада на себе из огня вытащил? Что бы с Яшкой стало исколебнимой Ефим, то ты оно, ишь ты, морду. Да ты б до него и дотронуться не успела, уж поперек ворот половичком висела бы. И верещей весь лазарет вон уж перебудила. Пойду, что ли, воды принесу? И, подхватив стоящее у печи пустое ведро, вышла за порог. Яшка проводил ее взглядом, переглянулся с женой и озадаченно покачал лохматой головой.